Глава 8. Лени кое-как застелил Тахту и решил немного поработать. Все документы по Лукас Apple были у него с собой. Перебравшись в отделенный перегородкой кабинет, Лени открыл папку с отчетом и стал бесцельно перелистывать страницы. На странице налоговое отчисление он задержался и опытным взглядом сразу определил: Лукас Apple неумело лгали. Значит, нужно будет смотреть все невесело подумал Ленни. Работа, работа, а когда отдыхать? когда ходить в пробку, когда спать с Франкой. Леня решительно захлопнул папку с отчетом и вернулся в большую комнату. Там он сел на тахту и включил телевизор. «Что будете смотреть?» появилась надпись на экране. Леня взял пульт и набрал. «Сериал. Мой второй папа». Процессор тут же перебрал полторы тысячи каналов и сразу в восьми окошках разделенного экрана выдал сериал на разных стадиях показа. В первом окне предлагалась 38-я серия, а в последнем — 504-е». Лени выбрал 504-ю. «О, Аманда! Никто не сможет разлучить нас!» — воскликнул герой с тонкими усиками и припал к огромной груди своей партнерши. «О, Брайан! Никто этого не сделает!» «Никто!» — воспылала в ответ девица, закатив большие, как у коровы, глаза. «О, Аманда! Люция хочет разрушить нашу любовь!» «Неужели это так, Брайан?» «Увы, любовь моя!» «О, Брайан!» О, Аманда! Но это же полный маразм! вскричал Лени в полный голос. Неужели Франка такая дура? Неужели ей нравятся сериалы? И он переключился на другой канал, где показывали его любимые мультики про поросенка Нок Хрюи. Это была новая серия, и Лени сразу же увлекся. На самом интересном месте, где Нок Хрюи беседовал с ежиком Дамастосом, зазвонил телефон. Лени решил не поднимать трубку. Наверняка это был его шеф Генри Петровский. Но телефон все звонил и звонил. Пришлось взять трубку. «Алло?» – нехотя ответил лени В ответ на его «Алло» неожиданно зазвучала музыка. Лени узнал ее. Это была песенка «У Мэри был барашек». Не успел он что-то сказать, как в трубке послышался голос. 26 шесть, Иволга. Четырнадцать, Синий домик. 8 Подосиновик». Снова прозвучал фрагмент из песенки про Мэри и ее барашка. И снова голос произнес. 26 Иволга. 14, Синий Домик. Восемь Подосиновик». И на том конце дали отбой. «Идиоты какие-то», — решил Ленни и положил трубку на место. «Я не приду к тебе сегодня. Я приду к тебе завтра, когда волшебные ягоды обретут свою силу», — сказал поросенок Нокхрюи мудрому хомяку Твейку. «Кстати», — вспомнил Лени, — «Франка сказала, что придет только через три дня» и за это время все станет ясно. А что все? Хомяк Твейк сорвал неспелую ягоду и положил ее в рот. «Не ешь!» едва не крикнул Лени, глядя, как хомяк пережевывает неспелые волшебные ягоды. Ну как он мог? Ведь теперь крысиный царь захватит у давчика молотилу. В голове у Лени что-то неприятно бухнуло, перед глазами все закружилось. «Это от секса», решил он, и, поднявшись с тахты, пошел на кухню съесть бутерброд с колбасой. Случалось, это ему помогало. В голове бухнуло еще раз. лени остановился перед шкафом с коллекционными шахматами. На доске из шлифованной яшмы стояли фигурки красного и белого цветов. Они были выполнены в виде драконов. «Школа мастера Бао», — отметил про себя лени. Шахматная доска закачалась. лени Фрозен с каким-то отстраненным удивлением почувствовал, что падает на пол. Вопреки ожиданиям, он не ушибся, а упал будто на большую мягкую перину. У Мэри был барашек, донеслись откуда-то издалека навязчивые слова. «При падении нужно было выставить перед собой руки», — соображал лени 26 шесть, Иволга!» «А что такое Иволга?» — подумал лени и с удивлением заметил, что разговаривает с Джадом Килхером. «Так что же такое Иволга, Джад?» «Убей его, Пит!» — выкрикивал Джад. «Ха!» — кричит «убей!» — а сам меня боится! С усмешкой подумал лени и тут же услышал девичий голос. «Нет, лени так я боюсь. Лучше надень презерватив». «О, а откуда же здесь Франко?» – недоуменно подумал Ленни. У Мэри был барашек. «Это я уже слышал».